Глава двенадцатая. «Чего?» — удивился Длинный. Что за помощь?» «Не за бесплатно, конечно», — покачал я головой. «За хорошо выполненную работу я хорошо вам заплачу». «Это кто вообще такой?» Кивнул на меня татуированный. Когда он снял нунчаки, я обратил внимание, что были они совсем непростые. Тщательно отшлифованные деревяшки, скрепленные между собой прочной веревкой, оказались усилены на концах железными набойками. Получишь такими по черепу, мало не покажется. — Главный твой где? — ответил я вопросом. — Я только с ним говорить буду. — Вали отсюда, давай! Насел на меня крепкий скин, сжав кулаки. Он набышился и подошел так, что нас отделяли буквально пару шагов, уперев в меня свой жесткий взгляд. Естественно, глаз я не отвел. Посмотрел на него прямо в упор и сказал. — Вы, я вижу, тут живете небогато. На гречке такие банки нарастил, да? Тебе тебя какое дело? — Да мне-то никакого, — хмыкнул я. — Да только если лидер ваш узнает, что вы отказываетесь на ровном месте от штуки баксов, то я уверен, очень расстроится, и тебя пухло и по головке не погладит. Здоровяк сжал челюсти так, что я отчетливо услышал скрип его зубов. Скинхеды перебросились угрюмыми взглядами. Даже девочка, которая на их фоне смотрелась как-то смешно, глянула на татуированную со значением, да так будто сообщала ему о полной своей готовности наброситься на меня и разорвать. Дверь дома скрипнула. Я увидел, как новые кожеголовые выходят во двор. Увидел это и Фима. Мы с ним быстро обменялись взглядами, и он на редкость шустро сообразил, что надо делать. Фима состроил вид, что собрался покурить. Достал сигарету, выпрямился и зашел за машину. Нацисты проводили его холодными взглядами. Краем глаза я увидел, как Фима закурил у багажника Пассата. Дело было в том, что к нам шла скинхеская шпана. Трое поджарых парней явно были несовершеннолетними. Бритоголовые, как все остальные, они хмуро топали по двору за калитку. Когда показались снаружи, я увидел среди них Ваню. Парень, хоть и был еще малолеткой, выглядел возмужавшим. Внешне его можно было даже назвать суровым. Одет он был в забавные мешковатые джинсы, футболку и вислую, явно не по размеру спортивную ветровку. Ваня хорошо знал Фима и общался с ним через Женю с самого детства. Мы же с племянником Корзуна виделись всего несколько раз. И то, когда ему было лет 10 или 12, ну и почти не общались». «Потому вряд ли мальчишка мог бы меня узнать, особенно через столько лет. По правде сказать, если бы не Женя, который описал мне Ваню, я бы и сам не узнал парня, но теперь я видел некоторую схожесть с семейством корзунов. Белые, едва видимые на лице брови, светлый, почти белый ежик отрастающих волос, на вытянутом черепе мальчишки, дедушки, подбородок, очень похожи на то что достался и самому Жене. А самое главное, флегматичный, немного отсутствующий взгляд». «Здорово, пацаны!» — сказал я подошедшим. «Я смотрю, у вас тут разновозрастная компания». Тем временем татуированный шепнул что-то длинному. Тот сразу скривил лицо в какую-то недовольную гримасу, но кивнул. «Серпа нету сейчас», — сказал скин со свастикой. «Отъехал ненадолго. Расскажи мне, что тебе надо. Может, и договоримся». «Уверен, что договоримся», — кивнул я. «Работа как раз по вашему, так сказать, профилю». Один еврей кинул моего хорошего друга на большие деньги. Ну и теперь надо, чтобы он за это ответил. «Еврей, значит?» — хмыкнул Серп, когда приехал, и мы зашли в дом. Это был крепкий широкоплечий мужик с полоской коротеньких волос посредине черепа. «Говорит, еврей!» — подтвердил ему татуированный, носивший немного неподходящий ему по размеру прозвище «Кувалда». Третьим из лидеров этих скинов... Привезшим серпак к дому на старой ржавой копейке оказался молодой и крепкий, как все они, парень, которого называли Снегирем. Шелкопрядов, еще когда я передавал ему папку черного риэлтора, рассказал мне немного про этих скинов. Серп и Кувалда были родом из Петербурга, а Снегир из Москвы. Все трое бежали из столиц суда в Краснодарский край, потому что наломали каких-то дров у себя на малой родине. О чем конкретно шла речь, опер мне рассказать отказался, сказал, что это тайна следствия. Вся троица была фактурной. Кроме свастики на шее, кувалда носил на предплечье не очень удачный портрет Гитлера, над которым развивалась геральдическая лента с надписью «God me то есть «Бог с нами», если по-русски. Правда, языческое явило, что набил кувалда на плече, вносила неопределенную неясность в то, какой именно бог тут имеется в виду. Все эти художества я смог увидеть, когда Скин снял свою джинсовку и остался в клетчатой рубашке с оторванными рукавами, застегнутый под самое горло. Снегирь же был ниже остальных по росту и татуировок не носил. Правда, накинул на плечи нацистский китель времен Второй мировой, снятый, видать, с какого-то реконструктора». Левая часть груди Кителя была усеяна разномастными значками и медалями Третьего Рейха, были там и железные кресты, и какие-то бляхи с орлами и фашистскими фасциями. Особенно меня позабавил синий с черной свастикой крест, носивший гордую надпись «Der Deutschen По словам одного из коллекционеров редкостей, с которыми я познакомился еще в моей прошлой жизни в нулевых, подобные награды выдавались многодетным женщинам фашистской Германии. Знал ли об этом Снегирь, или же ему просто понравилась свастика на кресте, я даже и не брался размышлять. На серпеже я не видел никаких тату, вообще. Он и выглядел на редкость скромно, если такое можно сказать в отношении скинхеда. Серп носил футболку цвета хаки, заправленную в серые штаны армейского кроя. На шее, прямо поверх футболки, болтался на широкой серебряной цепи большой христианский крест. Правда, и тут серп смог выделиться. В широкие лямки брюком вставил самодельный кожаный ремень с армейской бляхой от поясного. Самое забавное, что бляха была советская. В общем, по одному внешнему виду этих людей я понял, что вся их странная идеология была настоящей свалкой всего, что только можно. Нацизм, социализм, христианство, да даже язычество с Кенхедом умудрялись сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. Этим они показывали, что дело тут совсем не в каких-то идеалах. Это была обычная банда, собравшаяся взять свое от девяностых и хорошенько размять кулаки. «Ага, кивнул я еврей. Когда приехал серп, меня провели в дом в небольшую кухню, которая широким окном выходила на задний двор и запущенный огород. На кухне было грязно». Засаленная скатерть, тухлая стоящая вода в раковине, брошенный, нарезанный хлеб и банки от консервов на кухонном столике. «Квалда, закрой дверь», — сказал серп. Татуированный нацик затворил дверь, сунув между ней и косяком специальную сложенную бумажку. Кухня пахло сыростью, неприятно воняло что-то из съестного, явно испортившейся. Возможно, это несло от ведра с помоями, стоявшего рядом с умывальником. Пока меня вели в кухню, я украдкой смог оценить масштабы банды, по крайней мере, количество тех людей, что были сейчас в доме. Она считалась их не густо. всего человек 12, большинство из которых несовершеннолетние пацаны. По большей части они занимались ничего не деланием, некоторые, правда, тренировались, отжимались, тягали 16-килограммовые гири. В целом создавалось впечатление, что главарь держит их в ежовых рукавицах, не разрешает курить и употреблять алкоголь. Тем не менее, судя по пустым бутылкам водки и пива, стоявшими под столом, сама Троица лидеров не соблюдала собственные заветы. Для меня это был хороший знак. Почти сразу же я получил и второй: Серп встал и полез в навесной шкаф кухне, зашуршал целлофановым пакетом, достав несколько самокруток, Он раздал их остальным, предложил мне. «Будешь?» — не курю, — сказал я. «Точно?» — спросил он и закурил. «Закурили остальные». Я тут же почувствовал терпкую вонь, напоминающую резкий запах перетертых еловых иголок. «Афганка?» — спросил я. «Но?» — сказал серп, и его глаза заблестели под действием зелья. «Можешь все-таки «Просветляет», — буркнул кувалда, растянувшись на стуле. — Тогда тем более нет, — пожал я плечами. — Ну, как знаешь. Расслабленное от тяги лицо серпа вдруг снова ожесточилось. Густой дым поднялся к потолку, стал клубиться у одинокой лампочки. — Чего тебе нужно от нас? Как нашел? — спросил серп ледяным голосом. — Слышал про вас. — ответил не менее холодным тоном я. — А нужно мне порешать один вопрос? — С евреем, который кинул тебя на деньги. — хмыкнул серп. Моего родственника. По тебе видно, что ты из братков. Он сделал новую тягу, выдохнул вонючий дым. ча сам порешать не можешь? Эту проблему нет. Почему? Я посмотрел на всех нациков, развалившихся на стульях вокруг стола. Я из Черемушкинских. Солгал я. А еврей как раз под нашей крышей. Если я его трону, у Верхов возникнут вопросы. Дело тут личное, с группировкой никак не связано. Нехорошо трогать тех, кого доешь, без всякой серьезной причины. А личные обиды к серьезным причинам не относятся, если, конечно, это личная обида рядового бойца. Но... — Ну, а мы тебе зачем? — кивнул уже привычным мне жестом кувалда. Отвести подозрение. Если его изобьют ваши ребята, особенно малолетки, никто из наших на меня точно не подумает. Решат случайность. Скинхеда избили еврея. Чего тут разбираться, все же так понятно. Скины снова переглянулись. И сколько? Спросил серп. — Как я и сказал, тысячи бачий строит? Несмотря на блеск в глазах, главарь насыков посмурнел, сделался угрюмым, а взгляд его, хоть и был немного одурманенным, приобрел угрожающее выражение. Ну, неплох так-то», — сказал вдруг Снегирь и подался вперед. При этом его ордена бряцнули. «Неплохо, если он не брешет», — мрачно сказал серп. «До нас слухи доходят, что менты армавирские копает под нас. Никто никогда с работы к нам не приходил, и тут на тебе». — Все прямо одно к одному. — Надо же! — рассмеялся я сдержанно. Я уже и забыл, что кто-то у нас может мусоров бояться. — А кто тебе сказал, что мы боимся? — сполошился вдруг кувалда и переложил свои нунчаки из подмышки в правую руку. — Только бараны по сторонам не смотрят. — пространно выразился серп. — Это верно, — хмыкнул я. — но тогда пусть, я не знаю, первым меня молнией грохнет, если я вру. Серб гневно засопел, кувалда угрожающе сузил зенки, и только Снегирь продолжал немного туповато смотреть на меня. — Ты что, дебилов нашел, что ли? — с угрожающей хрипотцой в голосе проговорил Серб. — Я думал, что нашел надежных исполнителей, но, кажется, ошибся, — вздохнул я. Потом встал. — Ну, лады. Не хотите, поищу кого другого. Может, кто из мисуховских гопорей согласится. — А если попытаетесь не дать мне уйти, знаете, денег у меня с собой нету. — Тысяча двести. Тогда по рукам. Повременив пару мгновений, — ответил серп. — Вот это другой разговор, — я кивнул, — по рукам. Но у меня условия. — Но, вопросительно кивнул серп. — Надо, чтобы все выглядело натурально. Если Черемушкинский узнает, что я херащу своих же коммерсов, меня прикопает где-нибудь в посадке за городом. Поэтому пусть на еврея наедут малолетки, вон те трое, которых я за двором видел. Пацаны такие вроде крепкие. Если они дело сделают, все будет выглядеть как межнациональная рознь. Типа подростки, гормоны шалят, ну и отбускали первого попавшегося им нерусского. Но таких и братва не наедет. Что с них взять, дебилы какие-то. — Ваня Сереги, сашка уже давно пора себя показать, — согласился с Снегирь. «Уже несколько недель они у нас, а еще никакой пользы толком не принесли. А тут принесут аж 1200 зеленых пользы», — улыбнулся я. «Лады», — согласился серп. «Ну, садись, дружище, обсудим подробности. Ты, можешь выпьешь с нами?» «Обсудим», — я вернулся за стол. «Да и выпить можно, чего уж там». Когда мы переговорили, я пошел на выход, снова увидел во дворе Ваню. Вместе с каким-то своим дружком примерно того же возраста. Пацаны нас протолкали Гирю, выиграв Ваня кинул Гирю себе под ноги. Че, скусил? хмыкнул он. Да че ты мне загоняешь? крикнул второй. Но последних два раза не считалось, ты руку не выпрямил. Не свисти, выпрямил. Ага, мамки своей будешь заливать, а я все видел, так что хрен тебе, а не победа. Да, да ты скорее обсеришься, чем хотя бы столько сделаешь. Пацаны стали в шутку споринговаться и тут же вошли в клинч. Ваня захватил лысую голову дружка, стал натирать кулаком. Оба ржали, по детски неуместно ругались матом. Дети они и есть, дети. И даже лысина или вскидывание Зиги не искоренит из них детскость, пока самой ей не придет время выветриться из молодой головы. Как я и думал, Ваня чувствовал себя там среди своих. Пацаны рассыпились, глубоко дыша, стали давить друг другу лыбы. «Чё уставился?» — заметил друг второй, как я смотрю на них. «Тебя забыл спросить, пацан», — хмыкнул я. «Ты больный языкастый», — выступил вперед Ваня. Че, можешь раз на раз?» — я рассмеялся. «Раз на раз у тебя писька еще не отросла со мной выходить. Вы б хоть вдвоем потянули бы». «Мы вдвоем и не таких разматывали», — стал храбриться второй мальчишка. Ухмыльнувшись, я принялся снимать китель. Бросив его в сторону, подкатил рукава. «Может, еще кого себе в помощники возьмите?» «А может, ты возьмешь?» — выпятил грудь Ваня. «Ну, как знаете, что, прям тут или на травку пойдем?» «На травку будешь телок укладывать. Да что? А ты сам-то хоть одну телку уложил?» Я пошел к ним. «Ну, лады. Обещаю, что рожу вам сильно не попорчу». Мы стали друг напротив друга прямо на закатанном в старый плотный бетон дворе. — Чего, браток? — вышел на хлипкое крыльцо серп. — Развлекаешься? — Да вот, учу хлопцев твоих субординации, — сказал я, не отвлекаясь от злых звериных глаз нацистиков. — А то больно дерзко базарят. Мы встали в стойки, некоторое время топтались на месте, подняв руки, готовые для удара. Потом они синхронно пошли полукругом в разные стороны. Я не сдвинулся с места. Первым ударил Ваня. Выбросил умелый прямой правый. Я тут же парировал предплечьем, перехватил кулак, захватил его руку под мышку. Замыщало над боли, когда я приложил небольшое усилие к его локтю. Второй ударил следом почти таким же движением. Я поймал его тонкое запястье левой, дернул чуть вниз, перекрутил, обратив пацана спиной к себе. Сильно заломил ему руку, вывернув к самой лопатке. сломаешь!» Тут же пожаловался пацан. Ванежек его честью молчал, стиснув зубы, держась за плечо. «Еще чуть-чуть подножать», — сказал я ему, — «и будет хороший такой перелом. Сдаетесь?» «Сдаюсь, сдаюсь!» — тут же крикнул второй, и я его отпустил. Пацан схватился за руку, согнулся, борясь с нахлынувшей болью в плече, резко принявшим нормальное положение. Серп смотрел за всем этим и лыбился, показывая просветы на месте выбитых зубов. «А ты сдаешься?» — спросил я. Ваня не ответил. Он стал без разбора колотить левой, но все удары пришлись мне в блок. Я поднажал еще сильнее, только теперь он охнул, осел сел на колени. «Сдавайся, парень!» — уже забеспокоился я. сломаю уже!» «А ну, отставить, оно, крикнул Серп. «Тебе на дело скоро. Ты мне там с одной рукой не нужен». «Сдаюсь!» — нехотя прохрипел пацан. Я тут же ослабил хваткой и Ваня вскочил красный, как рак. Смотрел он на меня так, будто был готов снова ринуса в драку. В этот момент я подумал, что если его не вытащить из банды, парень плохо кончит. Такие безрассудно смелые ребята часто первыми идут в расход. — Крепкий он, да? — заулыбался снова серп. — Ага, хороший боец. — Да и ты не промах, смотрю, быстро ты их разделал. А пацаны у меня бойкие, взрослых только так ложат. «Браток, ты, можешь к нам хочешь? Как поднимусь, будешь у меня в капитанах ходить». «Охлади бутылку в морозилке и положи на плечо», — сказал я Ваня, проигнорировав вопрос серпа. «Быстрее пройдет». «Обойдусь», — буркнул он. «Я ухмыленулся. Упрямый. Это у вас, видать, семейное», — сказал я. и тут же внутренне одернул себя». «Чего?» — удивился Ваня. «Ничего. валец отсюда давай». Зло гаркнул на него. «Я ругаю себя за неосмотрительность». Пацан некоторое время смотрел на меня как-то удивленно, потом его взгляд снова ожесточился, но выражение теперь стало другим. Если раньше пацан смотрел надменно, то теперь в глазах читались почтение и страх. Держась за плечо, он пошел ко второму. — Серег, — услышал я приглушенные слова Вани, — я где-то тут бутылку видел с подводки, не попадалась. Выйдя за двор, я быстро направился к машине, сел в пассад. «Ну, как там все прошло?» — спросил Фима, пробывший все это время на переднем сиденье. «Ты что, долго?» «Все нормально», — ответил я. «По плану. Ладно, поехали, пока ж ни персон не передумал. Я его еле уговорил побыть приманкой. Пришлось пообещать ему защиту, ну и что в обороне у него будет собственный отдельный кабинет». Фима прыснул. «А вот Женя выглядел угрюмым, как никогда». «Че то, Жень?» — спросил я, когда обернулся. «Нормально все?» «Нормально» не отрывая взгляда от старого дома, сказал он. «Короче, поехали скорее». Я тронул машину и развернулся. Через пять минут мы уже гнали по трассе к Армавиру. Из хороших автомобильных колонок звучал голос Летова. Он с надрывом тянул моя оборона. «Я передумал», — внезапно перекричал Женя, рок-музыканта. «Чего?» — на миг оторвавшись от дороги, обернулся я на заднее. «Отменяй весь свой план, Витя. Я не согласен».